Глава сорок седьмая Никс пела, обращаясь к зверям на площади. Девушка добавляла свой голос к голосам женщин, в то же время впитывая в себя их нити. Она опиралась на эти нити, словно паук, танцующий на своей паутине, осторожно, неуверенно, по-прежнему сомневаясь в своем даровании. Никс узнала шан по звучащим у нее в голосе серебряным нитям, Деллу по пламени молодости. Остальные кефракай добавляли силу с каждой нотой. Кое-где Никс даже улавливала напевную мелодию колыбельной. Однако во всем этом переплетались тонкие нити из бронзы, настолько древней, что казалось, она была покрыта зеленым налетом. Краем глаза Никс заметила источник этих нитей, женщину с выкрашенной в бронзовый цвет кожей. Похоже, она была ранена и держалась из последних сил, и тем не менее в ней было что-то странное, поглощенное другим, Никс решила пока что не задумываться над этим. Она сосредоточилась на том, что казалось ей наиболее знакомым, на сердце кровожадного зверя, укращённого лишь теплом стаи. Призыв Амона разнёсся над площадью. От этого негромкого рычания, наполненного высокими пронзительными нотками, у Никс пробежали мурашки. Однако песня Варгра в своей дикой красоте не уступала любой благозвучной мелодии. Признав это, девушка добавила к ней своё пение. В одно мгновение их сердца слились воедино, позывы и устремления стали общими. Никс увидел окружающий мир глазами Аамона. Она вспомнила, как испытывала то же самое с баш Баашалией, и ее захлестнула глубокая скорбь. Сейчас на это нет времени. Вместо этого Никс насладилась вкусом крови во рту, дрожью мышц. Она окинула взглядом черную шерсть, желтые глаза, длинные клыки, услышала шипение огромной кошки, свистящее, дикое полная злобы на всё и вся, но также обнаружила в нём боль и отчаяние. Девушка попыталась впитать в себя песни Серпозуба, одновременно посылая ему нити своего пения, но наткнулась на диссонанс стали, остановивший её. Глазами Аммана она увидела шлем на голове Серпозуба. Вот в чём дело. Свирепая кошка присела, готовясь прыгнуть. Рядом с Никс возник Канте. Подняв лук, принц приготовил стрелу. «Не надо!» — предупредила его девушка. С другой стороны, к ней подбежал Фрель. «Ждать больше нельзя, нужно укрыться в подвале!» Но Никс сделала ещё шаг вперёд, выходя на площадь. Она испугалась, что прикосновение алхимика заставит её потерять темп и ритм переплетённого пения, понимая, что ей потребуется каждая нота. Ещё когда они сегодня только подходили к золотому суку, Никс уловила первые слабые отголоски этого хора. Пение звучало далеко, в чаще леса, но постепенно приближалось. Фрель и Канта хотели увести девушку вниз, в винные погреба, но она противилась, боясь потерять эти ноты. Дойдя до лестницы, ведущей в подвал, Никс остановилась. Оставаясь здесь, она могла бы бежать, спасаясь от опасности, но в то же время ей по-прежнему была слышна приближающаяся песнь. Когда хор оказался прямо перед трактиром, пение на мгновение оборвалось, и тотчас же зазвучало слово, наполненное настойчивостью, не замечать которую было нельзя. Девушку неудержимо потянуло к нему, словно обузданного зверя. Вот только для нее в песне не было никакого повелительного приказания. Это была мелодия мольбы, просьбы и надежды. Никс не могла перед нею стоять. Ее спутники и Джейс в том числе попытались остановить ее, но Аамон, грозно оскалившись, заставил их отступить, и им не осталось ничего другого, кроме как последовать за ней. Когда девушка вышла на площадь, огромная кошка скосилась на неё. Никс посмотрела прямо в злобные, жёлтые глаза. Серпозуб напрягся, у него из груди вырвался вой. Но прежде чем он прыгнул, Никс вплела в свою песню голоса других женщин, серебро, огонь, бронзу и даже колыбельную, обращая её против зверя. У неё не было желания пленить кошку, подчинить её себе. Она просто оплела этими нитями стальной шлем, изучая защитную преграду, вставшую у нее на пути. В школе им говорили про подобную алхимию. Никса знала, как ковались такие шлемы. Провожатый пел обуздывающую песню, остывающей стали, и та, затвердевая, впитывала в себя интонации его голоса. Сознавая это, девушка закрыла глаза и затянула еще одну песню, самую первую, какую узнала. У нее из горла вырвался тихий скорбный плач, напрягающие голосовые связки Испуская эти ноты, она ощутила вкус теплого молока, вспоминая, когда пела эту песню в последний раз, подкрепленная силой тысячи летучих мышей. Тогда, выплеснув объединенную мощь, Никс смогла разглядеть прожилки в листьях на деревьях и даже отдельные кости в телах своих спутников. И хотя сейчас этой силы у нее больше не было, песня оставалась в ней, высеченной у нее в сердце, ставшая неразрывной ее частью. Вобрав в себя энергию остальных, Никс запела с новой силой. Как это уже случалось, ее взор обрел небывалую остроту. Она различила каждую крупинку металла шлема, каждую частицу железа, соединенную с частичкой угля. Чем-то это было подобно прожилкам листка. Прочитав код замка, скрытого в стари, Никс использовал свои нити в качестве ключа. Отперев замок, она пропустила нити сквозь железо, добираясь до измученного, озлобленного животного, заключенного внутри. «Сюда приближаются лошади!» — окликнул ее Джейс, едва не разорвав сплетенную ею паутину контроля. «Это рыцари!» — поправил Канте. Не оторвая глаз от серпозуба, Никс продолжала петь с той же самой силой, изменяя рисунок шлема поработителя, поворачивая частицы железа, подобные магнитным полоскам, в тысячи путеводов, но всегда изменяя их сочленение. Освобожденная кошка оказалась неподвластна подвластна ничьей воле, в том числе своей собственной. Никс вспомнила ярость Тайгра, встреченного несколько дней назад, который пытался напасть на всякого, кто хотел починить его себе. «Я не стану повелителем этой кошки. Вместо этого девушка поделилась серпозубом последним даром. Она показала ему, кто его истязал, подчиняя себе. Открыв глаза, Никс увидел объятую яростью кошку. Однако теперь эта безумная злоба была обращена не на неё. Сзади послышался стук копыт трех приближающихся лошадей. Верхом на них сидели рыцари в доспехах, следом за ними спешили провожатые следопыты, сидя на лошадях по двое зарычав огромная кошка развернулась и набросилась на воинов легиона ее грозный рык перешел в клокотание крови хруст переломленных мощными челюстями костей и вырвавшиеся из глоток крики песень ник оборвалась нити энергии угасли, оставив ее опустошенный и обессиленной перед глазами все померкло, словно она вернулась к прежней слепоте окружающий мир превратился в пятна света и тени канта подхватил ее Амон также подскочил к ней, ткнувшись мордой в бедро. Зрение постепенно вернулось, оставаясь затуманенным. Отвернувшись от зрелища кровавой бойни, Никс увидела, что песня произвела действие не только на нее одну. Странная раскрашенная женщина пошатнулась, тяжело опираясь на стоящих рядом туземок. Двое мужчин поспешили к ней на помощь. «Нам нужно спуститься в погреб», — попытался увлечь девушку в трактир канте «Нет!» — окликнул их голос с площади. От толпы отделилась сгорбленная фигура, опирающаяся на посох. Остекленевшему взору Никс показалось, что седые волосы сияют, словно наполненные энергией. Шан. Слова старейшины без труда долетели до нее. «Корни этого дерева недостаточно глубоки», — предупредила Шан. Она указала посохом на старый ствол. «А вот эти помогут вам укрыться». Остальные кефракай повели странную женщину к древнему дереву. «Скорее всего, она права», — поддержал старуху Фрель. «И если под этим деревом действительно есть надежное укрытие, она должна это знать». Решение было принято за них, когда над головой прогремел оглушительный взрыв. Все пригнулись, глядя вверх. Пелена дыма разорвалась, открывая высоко вверху голубое небо и корпус, зависшего над землей огромного боевого корабля. Врит не отрывался от окуляра дальноскопа Дерла и линзы прибора позволяли его зрению проникнуть за пределы дыры в пелене густого черного дыма. Это продлится недолго дыра уже начинала затягиваться. Исповедник всматривался в ветви древней гигантской алихи, которая повидму и являлась почитаемым старым стволом торжище. сюда он прибыл со стороны городских причалов. прилетев туда на борту пивла врит обнаружил на земле поврежденный тайтан обгоревший пузырь боевого корабля еще дымился. К счастью, значительное его частью уцелело, и ремонтные работы уже шли полным ходом. На подмогу своему собрату Браск отрядил людей и материалы. Между кораблями сновали в обе стороны почтовые вороны. Пивол получил предупреждение о затаившейся в тумане грозной акуле, коварном быстроходном борте, предательски напавшем на большой корабль. И он по-прежнему где-то там. Даже сейчас Эврид не забывал об этом, изучая землю в дальноскоп. Браск поведал ему о том, кто находился на борту быстроходника. Призрак из прошлого. Грейлин Симор. По-видимому, Хадден столкнулся с проклятым рыцарем на палубе Тайтна, но проиграл единоборство и позволил ему скрыться. Подозревая, кого защищал Грейлин, таинственную девушку, которой, возможно, относилось к лашенское пророчество Вигдайра, исповедник немедленно предпринял меры, чтобы откликнуться на изменившуюся ситуацию. Но затем все это было отброшено в сторону, когда у него в руке снова завибрировал шар Скерина. Покинув и Эйтура, врит не расставался с хрустальным шаром, он почти не оторвал от него взгляда. По мере того, как крошечные магнитные полоски, обмотанные медной проволокой, отказывались поворачиваться, откликаясь на невидимые ветры, его отчаяние нарастало. Исповедник уже оставил надежду, но тут шар задрожал, оживая. Поднеся шар к лицу, Врит увидел, что магнитные полоски указывают на запад от причалов. Хрустальный шар дрожал, словно не в силах сдерживать заточенные в нем силы. И тем не менее потребовалось вмешательство Хадена, который через почтовую ворону приказал Браску направить пивол по следу невидимых ветров к их источнику. Шар Скерена привел к золотистой кроне высоченного дерева, торчащего над пеленой дыма. Многократно превосходя размерами остальные деревья, эта ольха напоминала позолоченный остров посреди Черного моря. Для того, чтобы проникнуть в эту непроницаемую перену, Врид предложил взорвать огненную бомбу, чтобы на какое-то время рассеять дым. И вот сейчас он изучал в дельноскопе местность под боевым кораблем, кружащимся рядом с гигантским деревом. Внизу метались люди, перепуганные взрывом. Затем на площади исповедник увидел кровавое месиво из людей и лошадей. Он различил на людях доспехи легиона. Врит застыл, догадавшись, кто это. Брат Браска и другие рыцари. Но что произошло? Исповедник уже собирался предупредить командира Пивла, но тут его внимание привлекло какое-то движение на площади. Горстка людей устремилась к громаде старого ствола. Врит уже готов был принять их за объятых паникой горожан, но тут луч солнца, проникнув в дыру в пелене, сверкнул, наполированной бронзе. Схватив обеими руками дельноскоп, исповедник прильнул к окуляру. Несколько человек то ли несли, то ли волокли бронзовое извояние. Уврита перехватило дыхание. но «Ну, наконец наконец-то!» «Оно там, внизу!» — оборачиваясь, крикнул он Браско. Впервые после каменоломины мела исповедник увидел древний талисман. Он почувствовал, как у него заколотилось сердце. «Что я могу сделать?» — подошел к нему командир корабля. «Мы находимся слишком высоко, а заросли здесь очень густые, и я не смогу снизиться». «Неважно!» — в задрожала рука, сжимающая хрустальный шар. Пеленадыма затянула дыру, скрывая из вида землю. «Нельзя допустить, чтобы это оружие было использовано против нашего королевства. Но что мы можем? Пусть на земле разразится огненная буря!» — вернулся к командиру пива исповедник. «Сожжем это дерево дотла!» Поддерживая Никс под руку, Канта бежал через площадь. Аман находился с другой стороны от девушки. Из горла Варгара вырывалось глухое рычание. После оглушительного взрыва в небе зверь держал уши прижатыми к голове. Джейс и Фрель спешили следом. Позади была группа Кефракай. Туземцы двигались медленнее, обремененной, странной женщиной, которая, похоже, была облачена в бронзовые доспехи, что ставило принца в тупик. Однако с этими загадками можно было повременить. Повсюду вокруг прогремели новые взрывы. Следом за яркими вспышками появился черный дым. Беглецы пригнулись, спасаясь от ударной волны. Но тут еще одна бомба разорвалась у дверей золотого сука, швырнув всех на землю. Канте оглянулся. Взрыв проделал в общем зале трактира огромную дыру. Пожар быстро разгорался. — Идем! — принц помог Никс подняться на ноги. К тому времени, как они присоединились к остальным, Кефракай уже обогнули гигантский старый ствол. Впереди показались высокие двери с круглым окном, забранным витражом. Подбежав к двери, туземец открыл одну створку. Другой подскочил к Шан, помогая ей двигаться быстрее. Все устремились к открытой двери. Подбегая к ней, Канта услышал над головой треск ветвей. Он поднял взгляд и увидел большой объятый пламенем бочонок, летящий сквозь крону, прямо на них Сникс. «Шевелись!» — крикнул принц, толкая девушку вперед себя. Они ввалились в дверь. «Не останавливайся!» — крикнул Канта, увлекая ее дальше. Взрыв швырнул их внутрь. Упав на пол, принц отлетел в сторону. Огненный шар покатился следом за ним, извергая дым. Сверху пролилось дождем битое стекло. Как только самое страшное виновало, Джейс подбежал к своей подруге и помог ей подняться на ноги. Амон рычал, кружась вокруг них. Остальные беглецы тоже приходили в себя и поднимались с земли. Канте оглянулся назад. Обе створки дверей были сорваны с петель. На земле лежало распростертое тело, придавленное массивной створкой. Принц узнал мертвую женщину. Вздрогнув, он попытался оттащить Никс прочь. Но та, отстранив его, шагнула назад, протирая глаза, словно стараясь лучше видеть. Ей дорогу преградила Шан. «Не надо», — сказала она. «Кто?» выдохнула Никс. старуха увлекла ее вперед кто настойчиво повторила никс канта понял что девушка не сдастся скажите ей шан посмотрела Никс в лицо «Делла!» в при перед глазами возникло лицо молодой туземки которая казалось всегда улыбалась но сейчас она больше не улыбается никс с трудом держалась на ногах у нее на лице застыли боль и отчаяние джейс помог ей углубиться в дупло древнего дерева Позади прогремели новые взрывы, толкнувшие их вперед. Напоследок канта еще раз оглянулся на вышибленные двери и разбитые витражи. За порогом бушевало пламя пожаров. Принц поклялся отомстить тем, кто принес горе и разрушение. «Вам придется дорого заплатить за это». Врит оторвал от глаза окуляр дальноскопа. Ему потребовалось несколько раз моргнуть, чтобы снова сосредоточить взгляд на носовой рубке пивла. Однако справиться с бешенством было значительно сложнее. «Ну?» — поинтересовался Браск. Исповедник повернулся к командиру корабля. Ему захотелось швырнуть в него первое, что попадется под руку. «Твой брат убит!» «Что?» — бросился к дельноскопу Браск. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Бесполезно!» — преградил ему дорогу Врид. «Дым от пожаров полностью скрыл из вида землю!» «В таком случае мы взорвем еще одну бомбу, проделав новое отверстие!» «Теперь это уже не поможет. Дым от пожаров стелется у самой земли», — исповедник посмотрел броску в лицо. «Но я скажу тебе, твоего брата убили те воры!» Красное лицо верлянца затянулось грозовыми тучами. Врит повернулся к носовым окнам, в которой была видна золотистая крона гигантской ольхи. Во время бомбардировки он, светив вспышек взрывов, успел увидеть то, что произошло внизу. Ему пришлось беспомощно наблюдать за тем, как бронзовую женщину утащили в древнее святилище старый ствол. Что хуже, в дальноскоп исповедник разглядел лицо одного из тех, кто бежал через площадь. Всего на одно мгновение, полной уверенности у него не было, но это смуглое лицо резко выделялось среди бледных кефракай. К тому же, этот лук за спиной, это был он, принц Канте. Врит стиснул кулак. Каким образом принц оказался рядом с артефактом? Это какой-то новый аспект заговора. Мерзавец собирается использовать это оружие против короля? Нужно во что бы то ни стало помешать этому во благо Холлендии, даже если придется уничтожить сокровище или, по крайней мере, на какое-то время похоронить его под землей. Повернувшись к взбешенному браску, врит указал на золотистую крону старого ствола. «Убийцы твоего брата спрятались в этом дереве», — сказал он. «Их нужно уничтожить» командир корабля отвернулся. «В таком случае я больше не буду кидаться в них камешками», сдавленным тоном произнес он. Врид последовал за ним, встревоженный тем, что надавил на него слишком сильно. Следующие слова Браско подтвердили его опасения. «Я сброшу на них котел Гадиса. Когда это будет сделано, на земле останется одна только дымящаяся воронка». Голова у никс все еще гудела. Шатаясь, она брела под уплу в стволе гигантской ольхи. Джейс шел по одну сторону от неё, а Амон по другую. Оба они учащенно дышали. Зрение вернулось к Никс, как и часть сил, и она смогла идти самостоятельно. Позади в полумрак пещеры вырывался удушливый дым, поднимаясь к сводам, покрытым светящимися мхами и шайниками. Единственным источником света были крошечные светильники, выхватывающие в темноте высокие фигуры, похоже вырезанные прямо из старого ствола. Делла успела объяснить Никс, что эти фигуры изображают кефранских богов. В память о своей подруге девушка оглянулась по сторонам, стараясь запечатлеть их в памяти, пока все здесь еще не уничтожено. Проходя по просторному помещению, Никс определяла, где какое божество. Ваттон, богиня Вод, стояла, сложив в ладони лодочкой, и из них вытекала струйка, падающая в чашу у ее ног. Грозный Ярдвегур, Бог земли и камня больше походил на скалу, чем на человека. виндор бог воздуха, держал над головой тучи, ощетинившиеся серебряными молниями. Далее стояла эльдер богиня огня, полностью укутанная в плащ, и только под опущенным капюшоном сияли глаза, подсвеченные изнутри таинственным светильником. Проходя мимо этой богини, Никса вздрогнула. Ей показалось, обвиняющий огненный взгляд следит за ней. Сквозь стоящий в ушах звон она услышала рев пламени снаружи. Шан шла рядом с ней, постукивая посохом. От старухи не укрылись внимательные взгляды, которые бросала на богов девушка, ее дрожь. «Огонь также может очищать! Пожар сжигает лес, освобождая место для новых семян!» Снаружи донесся оглушительный грохот, говорящий о том, что где-то поблизости рухнула гигантская ореха Никс не могла взять в толк, как эти разрушения могут принести хоть какую-то пользу. К ней приблизился Фрель, за ним следовал Канте. У принца на лице застыла черная тень гнева. «Куда мы идем?» – спросил алхимик. Шан указала посохом на двух проводников-туземцев, которые пробежали вперед и распахнули круглую дверь, похожую на узловатый нарост на дереве. В руках у них были светильники. Старуха оглянулась на своих соплеменников, поддерживающих выкрашенную бронзовой краской женщину. Затянутым дымом полумраки различить черты ее лица было трудно. Казалось, на ней была надета металлическая маска. Женщина по-прежнему была в какой-то неестественной позе. Никс вспомнила древние нити, испотемневшие от времени бронзы, вплетенные в песни странной женщины. Также девушка обратила внимание на незнакомцев, помогающих нести женщину. Один из них, судя по тёмной коже и пышным одеяниям, был клашинским купцом. Невысокий рост и короткие конечности другого выдавали в нём гулт-гульца. То же самое можно было сказать про коренастую женщину с коротко остриженными светлыми волосами и неизменно хмурым выражением лица. «Быстрее!» — старуха увлекала всех к двери, повернувшейся вокруг стержня посередине. Она первой переступила порог, даже проводники расступились перед ней, пропуская её вперёд. Все стали спускаться следом за шан по винтовой лестнице, вырезанной в сердцевине толстого корня, по-видимому, стержневого корня гигантской ольхи. Древесное волокно проступало золотыми прожилками на серебристом фоне. По мере того, как беглецы спускались все глубже, прожилки исчезали, оставляя лишь белоснежное дерево, казавшееся таким же древним, как и скалы этого негостеприимного края. На большой глубине рев пламени наверху затих, сменившись торжественной тишиной, нарушаемой лишь шагами беглецов, да их учащенным дыханием. От главной лестницы во все стороны отходили проходы, перегороженные закрытыми дверями. Шен заговорила, возможно, чтобы разрушить гнет сгущающейся тишины. «Снаружи старый ствол кажется одним деревом, но на самом деле состоит из всех деревьев этой рощи», сказала она, указывая на боковые ответвления. «Корни отходят во все стороны, из отростков этой древней ольхи выросли все остальные деревья рощи». Ник смысленно представила себе переплетение корней и лес, возвышающихся над землей стволов. Потрясенная, она огляделась вокруг. «На самом деле вся роща — это одно единственное дерево». Найдя в словах старухи более полезный смысл, Кантов смотрелся в темноту впереди. «Означает ли это, что по лабиринту подземных корней мы можем добраться до любого места в городе, быть может, даже выбраться из зоны пылающего наверху пожара?» «И ускользнуть от тех, кто охотится за нами», — добавил Джейс. «Вот для чего вы привели нас сюда», — обратился к старухе Фрель. «Нет», — махнула Клюкойта, — «чем дальше, тем эти проходы будут становиться уже и теснее. Боюсь, нам не удастся выбраться из-за подни пламени и пепла». «В таком случае, куда мы направляемся?» — спросил алхимик. «Еще более старый корень, принадлежащий древним богам», — загадочно ответила Шан. «Нам нужно!» Мир вокруг содрогнулся от оглушительного раската грома, сдавившего всем грудь. Не удержавшись на ногах, беглецы попадали на деревянные ступени. Земля содрогнулась, словно разрываясь на части. Прежде чем Никс успела подняться на ноги, налетела волна раскаленного дыма, наполненного смрадом серы. За ней последовал грохот. Поток катящихся вниз камней нес с собой комья земли и песок. Схватив Никс, Кантерев ком поднял ее на ноги. «Живее!» — крикнул он, обращаясь ко всем. «Шевелитесь!» Проводники бросились вперед. Забыв былое почтение, они подхватили шан на руки и бегом понесли ее вниз по ступеням. Остальные последовали за ними. Амон рычал и скулил, не отходя от Никс. Пыли, грохочущие камни гнались следом за ними. Вверху послышался громкий треск. Лестница вздрогнула, подбрасывая Никса вверх. Ухватившись за Амона, девушка удержалась на ногах и продолжила спуск вниз. И все-таки она оглянулась на мгновение, представляя себе, как необъятная золотистая крона старого ствола падает на торжище. «Не надо нам было приходить сюда!» Наконец грохот и треск превратились в стоны, затихшие позади. В воздухе все еще висела пыль, но и она редела по мере того, как беглецы спускались все глубже под землю. Винтовая лестница стала уже, втиснутая в ставший совсем тонким стержневой корень. Фрейль первым обратил внимание на одну пугающую деталь. «После взрыва нам не встретилось ни одного бокового ответвления». Джейс оглянулся назад, выпучив глаза и обливаясь потом. «Это означает, что мы здесь в ловушке». «С другой стороны», — добавил Канте, — «это также означает, что охотники не смогут добраться до нас. Можно ли считать это утешением?» Судя по выражению Лиза Джейса, тот не считал. После еще нескольких витков лестница стала такой узкой, что беглецам пришлось спускаться по одному. Освободившись от помощи проводников, шанка выляла сама. Наконец, лестница привела из огробного корня в сводчатый зал. Свод образовывало отполированное белое дерево. Стены и пол были из блестящего чёрного камня. Никс подняла взгляд. Она поняла, что стержневой корень, по которому они спустились глубоко под землю, закончился. Он обогнул эту пещеру и исчез в камнях. Казалось, пещера была в валуном, покоящимся в стремнине чёрной реки. И Никс поняла, в чём дело. В противоположном конце пещеры находилось препятствие, на которое наткнулся корень. Шан приблизилась к нему. Остальные собрались у неё за спиной. Старуха остановилась перед овальной бронзовой дверью, переплетенные золотые и бронзовые нити, простирались до самых ее концов и уходили дальше, проникая в древесину корня и камень. Казалось, человек не приложил здесь руки. Все линии были плавными, без острых углов. Никс представил себе как дверь, соскользнула сюда и застыла на месте, намереваясь всасывать силу и питательные вещества из основания священного дерева. Она показалась девушке медной лапой здоровенного зверя. Или, быть может, Бога. Опираясь о посох обеими руками, Шан склонила голову и начала петь. Пение вырывалось из самых глубин ее немощной старческой груди, словно она стремилась выплеснуть в нем свое сердце. Никс внимательно прислушалась, ища ритм и мелодию, однако пение не было похоже на то, что она слышала до сих пор. Девушка шагнула было вперед, но Аамон зарычал, преграждая ей путь, словно предупреждая о том, что эта песня предназначалась не для нее. Он прав. Из-за спины Никс вышла вперед прихрамовая, раскрашенная женщина. Она избавилась от тех, кто ее поддерживал, впервые полностью открыв себя в свете светильников. Никс отшатнулась назад, ошеломленная этим зрелищем. Джейс попытался отвести ее еще дальше, фреляхнул. Акканте выругался. «Шия!» — протянул руку к женщине Гултгулец. Клашенец схватил его за руку, останавливая. Совладав с первоначальным шоком, Никс оглядела эту странную женщину, изваянную из металла. Движения ее были скованными, словно бронза сопротивлялась. Подойдя к Шан, изваяние подхватило песнь, быстро найдя ритм, ускользавший от Никс. Каждая хрупкая нота пробуждала в девушке печали скорбь. И все-таки она понимала, что ее утрата — лишь капля по сравнению с океаном боли в груди ожившего изваяния. Старуха и бронзовая женщина пели, обращаясь к медной двери. Мерцающие нити протянулись от них, сплетаясь в тугой узел и исчезая в металле двери. Никс поняла все без слов. Она вспомнила свое противостояние серпозубом, то, как она отперла замок в стали шлема, выковав нужный ключ. То же самое сейчас происходит и здесь. Одинокая, дисгармоничная нота ответила объединённой песне, и медная дверь крутанулась на стержне посредине, открываясь подобно деревянной двери наверху. За порогом начинался непроницаемый мрак. Шан обмякла, истощённая предпринятым усилием. Бронзовая женщина Шии отшатнулась назад, но её тотчас же подхватил подскочивший гултгулец. На помощь ему поспешили двое его спутников и Кефракай. Никс приблизилась к двери. Один из проводников поднял светильник выше, пуская луч света за порог. Там начинался длинный тоннель, сделанный из меди и простирающийся во мрак. Девушка вспомнила слова Шан о том, что ждала их внизу. Еще более старый корень, принадлежащий древним богам. Вероятно, вспомнив то же самое, Фрель присоединился к ней. «Этот тоннель. Куда он ведет?» — обернулся к старухе он. Та, все еще обессиленная, никак не могла отдышаться. «К саванам Дололеды!» — все-таки нашла в себе силы ответить Шан. Она повернулась к бронзовому извоению. «В ее дом!»